Глава 3. Шоссе спускалось к Дувру по широкой пологой дуге. Время от времени слева открывался вид на Серое море. Элизабет испытывала радостное детское чувство. Начало каникул — самый краешек Англии. Вечером зимнего четверга это казалось прорывом к свободе. Она проехала, следуя полученным указаниям, под огромными портальными кранами, вверх по пандусу, и вниз по узким полосам движения с нанесёнными на асфальт белыми разграничительными линиями. В центре лобового стекла, мешая обзору, болтался рекламный листок, налепленный продавцом из какого-то киоска. Ей махнули рукой, приглашая проехать вперёд по свободной полосе. Она вылезла из машины и почувствовала, как ветер с моря принялся полоскать волосы. Слева от неё стояли между линиями разметки два контейнеровоза. Справа — около дюжины грузовиков поменьше.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 были такими же прозаичными и неотвратимыми частями повседневной жизни этого юноши, какими были в её жизни спиртное в баре, предстоящая ночь в гостинице и вся прочая мишура мирного времени, из которой состоит её будничное, ничем не примечательное существование. Бабушка Элизабет была родом из Франции, однако сама на страну знала плохо.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 Элизабет вошла в огромную комнату. Стены, в XIX веке крашенные были оклеены безумной расцветки обоями. в Комнате явно пытались придать сходство с сиралем, чему особенно способствовала ткань, подпираемая четырьмя столбиками балдахина над кроватью. Впрочем, сохранившиеся с давних времён овальные фаянсовые ручки дверей и мраморная столешница при кроватной тумбочке никак не отвечали восточному шику. Пахло в номере сырым картоном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 Она зашла в закусочную, заполненную игравшими в настольный футбол молодыми людьми. В подвешенной над дверью колонке гремела поп-музыка. Иногда этот шум заглушался заводимым перед входом в закусочную двухтактным мотоциклом. Элизабет нашла в предметном указателе книги Боба «Аррас» и увидела ссылки на штабы и толовые службы, какие-то непонятные ей цифры, названия полков, батальонов, имена офицеров. Официант подал сельдь с картофельным салатом.